Глава 25 Дорога назад ощущается как наказание. Я знаю, что дома меня ждет скандал. Особенно учитывая, что, проснувшись сегодня утром, мы не рванули в город. Поплавали в бассейне, погуляли, поели шашлыки. Я измотана, но настолько счастлива, что с моего лица не сходит блаженная улыбка. В машине я наглею и отстегиваю ремень. Потом приподнимаюсь и двигаюсь к Платону. «Что ты делаешь? Мы в дороге!» Говорит он, но не строго, а как будто с интересом. А я молча залезаю к нему на руки и вжимаюсь в его огромный торс всем своим телом. Пару секунд Платон ничего не делает, а потом так крепко обнимает меня, что кажется, будто я слышу хруст собственных костей». Я знаю, что этот мой поступок напрочь выбивается из привычного поведения моей сестры, но не могу ничего с собой поделать. «Моя девочка», — тихо произносит Платон, — «это звучит так пронзительно, так искренне, что внутри все сжимается. Интересно, если я и правда беременна, Снежана выгонит меня до появления живота? Если да, то это примерно месяца три». Я же сойду с ума без Платона за это время. Эта мысль так остро бьет по мне, что я резко поднимаю голову и сталкиваюсь с взглядом с мужем сестры. Он хмурится. «Что такое? Не называть тебя так?» Я смотрю на него, а внутри меня происходит полный Армагеддон. Я, черт подери, влюбилась в мужа сестры. В мужчину, который для меня навсегда должен быть под запретом. «Малыш, что такое?» – спрашивает он. Когда я пытаюсь отвернуться, он берет меня пальцами за подбородок и заставляет снова посмотреть на него. «Ну, что такое? Не понравилось, как я тебя назвал своей девочкой?» «Почему ты так назвал?» – спрашиваю тихо. «Потому что так и есть. Ты же моя девочка, разве нет?» «Да», – киваю. «Твоя». «Вся твоя!» Произношу и снова бросаюсь в его объятия. И тут же начинаю плакать. Да так горько, что захлебываю слезами. Снежанна точно выгонит меня. Даже если я не забеременела, она не станет терпеть влюбленную дурочку рядом со своим мужем. Платон гладит меня по волосам, то и дело целует макушку и прижимается к ней своей щекой. «Моя маленькая!» Произносит своим бархатным голосом. «Я за тебя весь мир порву, поняла? Никому не дам тебя обидеть. Ну все, прекращай. Все хорошо. Все будет хорошо». «Не будет», — произношу, всхлипывая. «Больше никогда не будет». «Почему ты так говоришь?» В ответ я продолжаю плакать, представляя себе, как сестра вышвырнет меня из их дома, и я больше никогда не увижу Платона». «Все будет хорошо», — тверже повторяет он. «Я тебе обещаю». Его слова вселяют в меня немного оптимизма, но совсем чуточку, потому что это пока только слова. Поднимаю голову, а Платон тут же обнимает мои щеки и стирает слезы большими пальцами. Абсолютно серьезно смотрит мне в глаза, прожигая своим пронзительным взглядом. «Я люблю тебя, слышала?» Говорит он негромко. Я киваю. «Люблю, и ничему плохому не позволю с тобой случиться. И я, и я люблю тебя». Что-то меняется в его взгляде, как будто я задела какую-то очень чувствительную нотку в нем, и он крепко сжимает челюсти. «Повтори», — произносит глухо. «Я люблю тебя». Платон набрасывается на мои губы жадным, яростным поцелуем, как будто своими словами я сорвала какой-то стоп-кран. Но в самом поцелуе ни слова о сексе, там только чувства. Как будто жаркий, истеричный танец двух раненых душ. Остаток дороги я сижу у Платона на руках в его крепких объятиях. Мы не разговариваем, не целуемся. Просто смотрим в одно и то же окно на то, как пролетает пригород. За ним город с суетливыми улицами и людьми на тротуарах. Снова начинается снег. Сначала сыплет мелкий, потом в юго набирает обороты. Хлопья огромные, они несутся мимо машины, оседая на всех горизонтальных поверхностях. Я думаю о том, что в такую погоду хочется вернуться в лесной домик, зажечь камин, Сесть у панорамного окна с видом на озеро и оставаться там всю ночь, завернувшись в объятия любимого мужчины. Я приняла свои чувства, смирилась. Пока не решила, что с этим делать и говорить ли сестре, но уже приняла. Раз так произошло, то какой смысл нервничать или пытаться сделать вид, что я не люблю Платона? Мы заезжаем во двор». К этому моменту метель так разгулялась, что почти ничего не видно. Машина останавливается. Платон снова берет меня за подбородок и поворачивает лицом к себе. «Не забывай мои слова». «Хорошо», — киваю. В дом захожу на трясущихся ногах. Чувство вины затапливает по самую макушку. На пороге нас встречает крупный мужчина в пальто. «Добрый день, Снежана Владимировна, Платон Аркадьевич. У нас проблема», — говорит он, глядя на мужа сестры. «Малыш, мне надо поработать», — говорит Платон, и, поцеловав меня в висок, идет с мужчиной в сторону своего кабинета. Наверх я плетусь, еле переставляя ноги. «Снежана Владимировна, подать обед?» — летит мне в спину. Торможу и поворачиваюсь, глядя на экономку спасибо я не голодна отвечаю бесцветным голосом возможно платон аркадьевич хочет кофе спросите у него он в кабинете она кивает и уходит а я поднимаюсь все выше и выше пока не оказываюсь перед главной спальней снежанно точно не тут поворачиваю голову и смотрю на вход во флигель сглотнув иду туда тихий щелчок закрываемый мной двери звучит как выстрел Прямо в голову. Как там его называют? Контрольный? Открываю дверь в свою комнату, и как только захожу на меня, буквально налетает сестра. Она хватает меня за волосы и толкает так, что я падаю на пол. Потом снова хватает и заставляет, задрав голову, посмотреть в ее перекошенное от ярости лицо. — Ты, сука, совсем страх потеряла? — рявкает она. — Дрянь паршивая! — Мужика у меня увести надумала.